Глава двадцать вторая В гостиной меня уже поджидал Грека, как только я вошла, шагнул мне навстречу. Пока я приводила себя в порядок, он тоже времени не терял. Помылся, переоделся, побрился. «Иржик, ты как?» «Привет, братишка». Я обняла его и уткнулась носом ему в грудь. «Как же ты нас напугала!» Вздохнул он и погладил меня по голове. «И дядя еще». Ничего не рассказал, не объяснил и с собой меня не взял. Я так и сидел рядом с Руби, пока они все тебя спасали. Такого страха натерпелся. И хорошо, что не взяли, Грек. Не надо тебе было туда. Даже лорд Найтон пострадал, я видела. А ты сам говорил, что как Мак весьма слаб. Пойдем в столовую. Клариса уже накрыла на стол, а потом сообщим остальным, что ты готова. За столом висела тишина. Я отъедалась за все те сутки, что пробыла в магическом сне, и мне было ни до разговоров. А Грегориан, похоже, тоже особо не ел в эти дни и сейчас с жадностью опустошал тарелки. Мы уже перешли к чаю, когда прозвучала трель дверного звонка, а через минуту в комнату ворвались леди и Стейли, лорд Найтон. «Ир же, девочка моя!» — всплеснула руками мама Грего и бросилась ко мне. Пришлось поспешно встать из-за стола, и я тут же очутилась в ее объятиях. — Леди Эстель, ну не надо, я в порядке. Неловко попыталась я успокоить приемную мать. — Не плачьте, пожалуйста, а то я тоже сейчас разревусь. Нет, — Нет-нет, моя хорошая, тебе не нужно плакать. Она отстранилась и вытерла слезы платочком. — Ты же сильная девочка, ты молодец. Найтан и Дагорн мне все рассказали, ты такая умничка. — Ну да, — кисло ответила я и посмотрела на отца Грега. Лорд Найтон, спасибо. — Но Ир же, — тут же воскликнула леди, — зачем же было так рисковать? Ты, а он и привязка, а если бы тоже умерла? — Эстель, — одернул ее супруг. «Мама!» — поддержал отца Грег. «Ну что, Эстель, что мама? Этот, этот мерзавец, он ведь...» А! махнула она рукой и села за стол. «Ну, вообще-то я была уверена, что тоже умру. Последовав ее примеру, я села на свое место и нервно отпила чаю. Он ведь сказал про привязку. И я поняла, что никто не решится его казнить, опасаясь за мою жизнь. А я...» Это ведь из-за него, и Руби, и все те ребята, которые были моими телохранителями. И что, мне всю жизнь нужно было жить, оставаясь его женой, и ждать, пока он сам умрет от старости? Я думала, так будет лучше. Хотела казнить его, но я сама... Да какая разница? Вот с задница. Выругался брат и со стуком поставил чашку на блюдце. Иржик, прекрати! а то я сейчас сам заплачу, глядя на тебя. «Отставить слезы!» — раздался за моей спиной голос императора. Я сначала вздрогнула от неожиданности, а потом поспешно встала и повернулась к нему лицом. Лорд Дагорн стоял у окна вместе с Себастьяном. Когда они перенеслись, я не заметила. И что они услышали из нашего разговора? «Иржи!» — выдохнул некромант, встретившись со мной взглядом, И в долю секунды пересек комнату. Слава богам, иржи! И не успев понять, что произошло, я очутилась в его объятиях. А потом Себастьян, взяв моё лицо обеими руками, какое-то время вглядывался, словно искал что-то в моих глазах. Легко поцеловал в уголок губы, прижал к себе так, что я вздохнуть не могла. Я же настолько оторопела, что даже не вырывалась. Так и стояла, застыв как истукан и пережидала эту вспышку эмоций. «Ян!» — позвала его, придя в себя, и сделала маленький шажочек назад. «Ну, наконец-то ты снова стала звать меня Яном!» — рассмеялся мужчина и нервно пригладил себе волосы руками. Ему пришлось их основательно укоротить, чтобы убрать опаленные пряди, и сейчас у него была совсем другая, непривычная для меня стрижка. Я отвела от него взгляд и смущенно взглянула на присутствующих. Леди и Стелли Лорд Найтон деликатно отвернулись. Грегориан подпер подбородок кулаком и с мягкой улыбкой смотрел на меня. А вот император отводил взгляд и хмурил брови. «Лорд Дагорн», — тихо позвала я его, — «спасибо». Многое бы я дала, чтобы понять, что выражал его взгляд, когда он посмотрел на меня после этих слов. После мы все перенеслись в императорский дворец, и, честно скажу, я не хотела. Да что там не хотела, я боялась. До приступа паники и подгибающихся ног боялась возвращаться туда. Но... — Иржи, да успокойся же ты! — прикрикнул на меня в конце концов его величество. — Дыши уже давай. А я мертвой хваткой вцепилась в Грега и никак не могла разжать пальцы. Вот и сейчас на слова лорда только мотала головой, пытаясь совладать с дыханием. У меня от состояния близкого к панике начался приступ удушья, и я буквально задыхалась. — Да, Горн, ну сделай же что-нибудь! — нервно воскликнула леди Эстель. — Иржена Теляриас Денагилар! — четко произнес император, глядя мне в глаза, и ласково, но ощутимо встряхнул за плечи. — Прекрати истерику! — «Иначе мне придется дать тебе пощечину, чтобы привести в чувство». «Что? Пощечину? Да он совсем, что ли? Мне же и так плохо». «Тагорн», — позвал его Ян, — «не надо». «Не надо, пощечин!» — сердито сверкнула я глазами на его величество. «Лучше дайте мне лошадиную дозу успокоительного». Через пару секунд мне в руки сунули бокал с каким-то крепким алкогольным напитком, от которого я неудержимо раскашлялась. «Это что такое было?» Смахивая слезы, просипела я, как только начала дышать. Успокоительное. услышала ответ повелителя темной империи. «Ты как? Полегчала? Не раскисай только, пожалуйста». Я неуверенно кивнула, прислушиваясь к своим ощущениям. Гнев, рождённый словами лорда Дагорна, действительно помог мне прийти в себя. А он продолжил. «Ирже, давай ты сейчас успокоишься, мы все сядем, и ты по порядку всё расскажешь, хорошо? С самого начала. Почему ты вышла из больной зала? Кто тебя позвал, что произошло? Элорил вот-вот подойдёт, так что пока занимайте места». Я залпом допила напиток из бокала. Посидела с открытым ртом и выпученными глазами, но внутри стал таять тот леденящий страх, который накрыл с головой, стоило мне вновь оказаться во дворце. Надо мной никто не смеялся и даже не пытался улыбаться, глядя на мою перекошенную мордашку, за что я была признательна. Придворный маг явился не один. Его сопровождали капитан Травис, и тот офицер, который когда-то записывал мои показания после нападения на императора, Некоего неизвестного типа. Как давно это было? Как недавно? Я к тому времени уже сидела на диване между братом и леди Эстель. Все остальные тоже расселись. И как только Травис и офицер службы безопасности приготовили бумаги, ручки и диктофон, я начала рассказывать. С самого начала. С момента, когда лакей пригласил меня пройти к его величеству. Заново переживала все, что произошло, снова ненавидела этих людей, вновь горевала о рубе, дошла до моего вынужденного замужества. Тут лица всех присутствующих мужчин, даже офицеров, перекосила в гримасах разной степени злости, а Аян стиснул кулаки. И, наконец, добралась до произошедшего в подвале, описала сам ритуал и то, что собирался делать Даркасар, поведала о нашем разговоре. «Иржина, я правильно понял, именно по приказу Деркасара тебя похищали в детстве», — задал вопрос его величества. «Да, лорд Дагорн. Он признался и даже сказал, для чего я была ему нужна». «Какая же мразь!» — с чувством буркнул капитан Травис, нарушая субординацию и вмешиваясь в разговор. «Я понял», — кивнул владыка, не обращая на это внимания. С одной стороны, это настолько отвратительно, что слов нет. С другой, Иржи, есть и определенный плюс. Теперь ты знаешь, кто стоял за похищениями, и можешь больше не опасаться, что это повторится. Я одного не могу понять. Сорвался он на раскатистые повышенные нотки. Какого хромого тролля ты... Ты хоть понимаешь, что тоже могла умереть? «Этот подонок ведь сказал, что он сделал привязку». «Даже я не рискнул прибить эту тварь, чтобы не задела тебя, а ты своими собственными руками». «А что мне оставалось?» Я тоже не выдержала и, вскочив, нервно забегала по комнате. «Он женился на мне, понимаете? Жить год за годом, продолжая оставаться его женой? А он ведь был подданным императора Эктора, и я автоматически попадала под юрисдикцию Светлой Империи». Все вернулось бы к тому, с чего начиналось. Да, он сидел бы здесь в камере. Но кто мог гарантировать, что через месяц, два, да пусть даже год, светлые не потребовали бы его освобождения? И что тогда? Снова идти на алтарь? Чтобы этот подонок за мой счет пополнял запас сил и возвращал молодость? — ирже успокойся, — произнес император, наблюдая за моими метаниями. — Успокоиться? Истерически рассмеялась я. «Да что вы можете понимать в моих чувствах и эмоциях? Я ненавидела его, понимаете? Ненавидела!» Все мое отрочество прошло в постоянном страхе, что меня снова попытаются украсть, что снова будут умирать люди, которые по долгу службы меня охраняют, что чей-то ребенок снова может остаться сиротой. «Жить с оглядкой!» постоянно бояться, не иметь возможности спокойно дышать и передвигаться. Именно так прошли последние годы моей жизни. А сейчас? Те парни, которые были в костюмах лакеев, они ведь не ради себя пришли за мной. Они действовали по его приказу. И где они ныне? Да и его орден. И да, я сама собственноручно казнила его. И чуть тише добавила. Правда, я была уверена, что тоже умру. Но лучше умереть, чем продолжать жить вот так, и знать, что этот мерзавец сидит себе припеваючи в камере и вынашивает очередные великие планы. иржина Император с досадой стукнул кулаком по столу. «Но нельзя же так. А если бы ты действительно умерла?» «Но не умерла же». Тихо ответила я, ощущая полный упадок сил. Он сказал, что раз он был моей парой, то мог меня убить. А я... В тот момент я была его парой. А сейчас... А сейчас я черная вдова, обвела я присутствующих взглядом. Не пробыв замужем и двух часов, перерезала муженьку горло и стала вдовой. Как мило, да? О какими разными были встречные взгляды присутствующих: сочувствующие расстроенные у брата, твердый, полностью оправдывающие и у утрависа, задумчивый у офицера, чье имя я никак не могла вспомнить. В глазах леди Стель снова стояли слезы, а лорд Найтон обнимал ее за плечи. Мне он молча кивнул, и в его глазах осуждения тоже не было. Придворный маг? Этот смотрел на меня, как на некий загадочный экспонат, крайне интересный, но не очень понятный. И да, я думала, что все закончится с его смертью, пусть даже я умру. А как мне теперь жить с этим камнем на душе, с этой кровью на руках? Невольно посмотрев на свои руки, я поежилась, причем умом понимала, что сейчас у меня нервный срыв, истерика но я имела на нее право. «Нормально жить», — отрезал император, когда я замолчала. «Выйдешь замуж, родишь детей и будешь жить долго и счастливо». «Ну да, замуж». Я не смогла сдержать кривую улыбку. «Кому я нужна такая? Всем же хочется милую, тихую, ласковую, наивную, невинную девочку, чтобы сидела дома и не отсвечивала, встречала мужа с работы». Ездила на светские мероприятия, демонстрировала фамильные драгоценности. И желательно, чтобы за спиной у нее не было ненужного багажа. Но главное, чтобы не создавала проблем. А тут я. Да я даже не понимаю, чего сейчас в моей душе больше, света или тьмы. И меня уже не переделаешь, ваше величество. Таких только в любовницах терпят, чтобы можно было поставить на место если взорвалась и взяла на себя слишком много. Я поочередно посмотрела на мужчин и вздрогнула, наткнувшись взглядом на лицо Себастьяна. «Я ведь права?» «Да, Ян?» — вкратчиво спросила его. «Не всем нужна тихая и наивная», — отвлек меня голос лорда Дагорна. «Большинству мужчин нужна любимая и любящая. А свет или тьма?» и же, они ведь неделимы. Не будет света, не будет и тьмы, и наоборот. И ты — это ты, такая, какая есть. То, что создаешь проблемы... Девочка, это нормально, если женщина создает проблемы. Только вот решать их должен мужчина, а не она. Как раз это ненормально, понятно? И да, не каждый мужчина сможет выдержать твой норов и выстоять, чтобы не оказаться у тебя под каблучком. Но оно тебе нужно. Что? Я так заслушалась словами Его Величества, что от последнего вопроса растерялась. Мужчина под каблуком? Нет, конечно. Под каблуком мне нужны набойки и устойчивая поверхность, а мужчина мне нужен рядом. И чего они засмеялись? Что смешного я сказала? Но слава богам, вот теперь мы узнаем тебя. Наша Иржа вернулась», — фыркнул Дагорн и встал. «Хватит рефлексировать. А теперь я сообщу вам, что произошло. Готовы?» Разумеется, мы были готовы услышать слова императора. А говорил именно он. «Не лорд Дагорн, дядя Грега, кузен лорда Найтона, старший брат Яна и мой родственник». «Нет». Именно его императорское величество сообщал нам в эти минуты свои решения и волю. Лорд Рилястратан Бракаст, представитель императора Эктора Тельраграса Тан Алгора и светлой империи при моем дворе, имел наглость совершить попытку вызова демонов. Причем выбрал для этих целей императорский дворец, куда пробрался обманным путем, используя тайный ход, чем обманул доверие оказанное ему как представителю Светлой Империи. В ходе проведения обряда лорд Танбракаст не справился с вызванными существами и потерял над ними контроль. Итогом этого была смерть вышеозначенного лорда, а также пяти его приспешников. Демоны буквально растерзали их тела. Большую часть останков опознать не удалось. Самого Танбракаста смогли опознать только по оторванной голове. В связи с этим я выставил ноту протеста императору Эктору и сообщил, что отныне приму на своей территории только тех его представителей, которых одобрю после личного собеседования. Все прочие соискатели на это место будут высылаться из темной империи без объяснений. Далее. Некий лорд Таурватор Даркасар, нелегально проникший на территорию нашего государства, похитил мою родственницу Леди Теляриас Данагилар, названную дочь моего кузена Лорда Найтона Теляриаса Данагилара, при похищении Деркасар накачал ее психотропными и подчиняющими препаратами. Заключение лекарей и специалистов о составе данных запрещенных сывороток, введенных в кровь леди, имеется. Обманув жриц богини-матери и принудив девушку, находящуюся под воздействием этих подавляющих веществ, подчиниться, Дер Касар заключил с ней брак, сразу после чего увез ее в удаленный загородный дом и попытался провести запрещенный и уголовно наказуемый на территории Темной Империи обряд принесения в жертву разумного существа. Спасатели успели вовремя, и леди выжила. В ходе битвы за спасение жизни девушки преступник погиб. В связи с этим мною императором Темной Империи было выдвинуто прошение жрицам храма богини-матери о признании данного брака недействительным, так как невеста во время его заключения отвечала на вопросы по принуждению, а лорд погиб, пытаясь принести ее в жертву. Рассмотрев ситуацию, жрицы провели большую службу богини и внесли в храмовую книгу Запись о том, что предыдущие сведения о заключении брака ошибочны. Учитывая это, леди Телерезда Нагилар отказывается от причитающегося ей в наследство имущества лорда Урватора Д'Аркасара и передает его в распоряжение правителя Светлой Империи, его императорского величества Эктора Теллераграса Таналгора. Его величество замолчал и прошелся по помещению. Я же услышала главное. Наш брак с Аурватором Деркасаром признан недействительным. Спасибо, Дигна. Спасибо, Великая Матерь. Иржи, — повернулся ко мне повелитель, — а у тебя отпуск. Приходи в себя, отдыхай, а как только оправишься от потрясения, возвращайся на службу. Ты, кажется, хотела на море. вила в закатной бухте ждет тебя. Грегорен, тебя это тоже касается. «Составишь компанию сестре. Ну, а мы все будем вас периодически навещать». «Спасибо. Мне все-таки не удалось сдержать слезы. Скочив, я подбежала к лорду Дагорну, взяла его за руку и прижала ее к своей щеке. «Спасибо. Как же я была признательна этому человеку за все, что он для меня делал. Причем он ведь не пытался заполучить меня в качестве любовницы, не требовал ничего взамен» просто делал, не ожидая благодарностей. Мужчина от неожиданности дернулся и попытался отнять руку, но я перехватила ее и поцеловала в твердую ладонь. Смущенно кашлянул придворный маг, кто-то неловко шаркнул ногами, а я попыталась выразить свои чувства, глядя в глаза императору. «Ну ладно тебе, ладно». Он неожиданно смутился, неловко отобрал свою руку и сжал в кулак. Ступай сейчас домой, собирай вещи. Можете отправляться на море хоть сегодня. А если чего-то нет...» «Я куплю и привезу», — подала голос леди Эстель. Через несколько минут я, грегори и Себастьян уже были в моей квартире. «Ержик, скажи своей Кларисе, пусть опять даст чего-нибудь поесть», — попросил Грег. «Я от твоего рассказа так перенервничал, что сейчас снова готов съесть муратонда». Примечание. Муратонт — крупное животное, обитающее в областях с жарким климатом. Обладает большими ушами и длинным хоботом. У мужских особей длинные бивни. Конец примечания. — Грег, кстати, а ты не против того, чтобы съездить со мной на море? — спросила я его. — А то лорд Дагорн тебя даже не спросил. Может, у тебя свои планы? — Неа. Ну какие у меня планы, сама подумай. Так что на море я с удовольствием. Клариса накрыла на стол, и как только мужчины и Руби с ними за компанию поели, мы перебрались в гостиную. Обычно я не пью, но тут не стала отказываться от бокала вина. «Ребята, а расскажите мне все, что произошло во время моих поисков. Я-то уже все поведала. А что было у вас, мне до сих пор неизвестно», — спросила их, отпив вина. «Ну, протянул брат и посмотрел на некроманта». — Давай я начну, а Ян потом продолжит. — Того, что ты ушла с тем лакеем, никто из нас не заметил, поэтому тебя сразу и не хватились. Потом, конечно, обратили внимание, что тебя нет, но искать даже и не подумали. Мало ли, может, ты в дамскую комнату отлучилась. А буквально через несколько минут в саду, прямо под окнами бальной залы, прозвучал взрыв. Стекло взрывной волной вышибло. Нескольких гостей осколками посекло, ну и, естественно, началась паника пока разобрались, что к чему, пока тебя начали искать, пока выяснили, видел ли кто-нибудь, куда ты уходила и с кем. «Однако», — протянула я, — «как хорошо они подготовились». Когда узнали, что ты ушла с лакеем, попытались найти его по описанию, но он как в воду канул. Я позвонил дяде, чтобы узнать, не у него ли ты, куда еще ты могла уйти во дворце. «Праздник все-таки был твой и мой», А тут виновница торжества отсутствовала. Выяснилось, что к дяде ты не приходила. Стали разыскивать, пока СБ разбиралась со взрывом и паникующими гостями. — И? — поторопила я его, так как рассказывал он медленно и с паузами. — Нашли мы ту комнату, где... Грега передернуло, и он сбился. — Мы нашли те покои, в которые тебя увел фальшивый лакей. Подхватил рассказ Себастьян. Ты говорила, что они поначалу не собирались использовать заклинания. Но когда твоя гонча атаковала, про все на свете забыли. Так что через некоторое время начало фонить светлой магией. Она просочилась через защиту темной, наложенной на эту комнату. — Обнаружили там твою Руби в коконе света. Это та сетка из лучей. — пояснил он в ответ на мой непонимающий взгляд. эларил ее вытащил. Он же эльф, так что его магия наиболее нейтральна по отношению к светлым заклинаниям и не могла сделать хуже. Тебя в комнате не оказалось, а допросить уже было некого. Грега оставили с Руби. Мы вынесли ее во двор и положили в костер, чтобы не умерла. А сами стали дальше тебя искать. Я опустила руку и погладила гончую по голове. Она лежала у моих ног и тоже слушала рассказ о нашем спасении. Дагорн активировал свой маяк, — продолжил рассказ Ян. Пока поймали сигнал, пока добрались до храма богини-матери, вас и там уже не было. — Погоди, какой маяк? — насторожилась я. — В заколке, которую ты оставила в храме. — Так, лорд Дагорн тоже поставил маячки в украшения, которые мне дарил. Что ж за мода у вас такая, а? — печально спросила я. — Злиться было глупо, ведь именно благодаря этим маячкам меня нашли и спасли. Но сам факт... — Жрицы опознали тебя по описанию и сообщили, что ты действительно была у них в сопровождении мужчины. Оставила заколку в дар богини, а потом вы уехали. Выяснять подробности вашего пребывания было некогда, поэтому Дагорн немедленно активировал второй маяк. Невозмутимо продолжил рассказ Себастьян. «Ну, мы и поехали. Так как по времени отставали от вас, догоняли прыжками через небольшие порталы, ориентируясь на сигнал. Собственно, все. Нашли дом, проломили защиту, ворвались в подвал. А там ты...» Последние слова мужчина произнес хрипло и так сжал ножку бокала, что она хрустнула и переломилась. «А там я...» — отозвалась эхом. «Демоны, Иржик! Вот как ты вечно умудряешься попадать в такие ситуации, от которых у меня волосы дыбом встают, даром, что в жгуты свалены, а...» — нервно воскликнул брат. «И вообще, сделай лицо попроще. Хватит уже упиваться вселенской скорбью. «Ну, прирезала ты этого сумчатого Норбера. Так туда ему и дорога». примечание сумчатый норбер плотное приземистое животное из семейства хищных сумчатых размером с небольшую собаку однако телосложением и темной окраской больше напоминает миниатюрного медведя норберы обитают повсеместно на обоих материках отличаются крайне злобным и агрессивным характером как самцы так и самки которые съедают всех своих новорожденных детенышей кроме тех что успели присосаться к соскам находящимся в сумке матери. Конец примечания. Грек, не напоминай, — поморщилась я. Нет, буду. Я собираюсь вытащить тебя из твоей депрессии. А это нелегкая работа, между прочим. И мне нужно, чтобы ты своей красивой головкой поняла, что поступила правильно. На войне, как на войне. Он прав, Иржи. Поддержал Ян моего братца и чуть улыбнулся. — На войне действительно как на войне. Хотя, скажу честно, не хотел бы я иметь тебя в качестве врага. Это, знаешь ли, черевато. Леди! — раздался от двери вкрадчивый голос зомби-художника. — Да, Норль, — посмотрела я на него. — А вы возьмете меня с собой? Вы простите меня, но я слышал ваш разговор. «И я мечтаю нарисовать вас. Вы ведь будете отдыхать на море, и у вас появится время немного мне попозировать». «Да, мне все равно». Равнодушно, пожалуй, я плечами. «Хочешь, езжай, могу и попозировать. Но новые краски я тебе купить не успею. Придется довольствоваться теми, что уже есть». «Так я их еще и не тратил», — обрадовался скелет. «Я ведь вас хотел нарисовать». Ну и пейзажи, а за все это время из квартиры еще ни разу не выходил, все так и лежит. Получив мое согласие, художник убежал собираться, а вместо него заглянул Дарик. Естественно, мне пришлось и ему дать согласие, чтобы он сопровождал меня. Полночи мы сидели втроем и пили. Я умеренно, а мужчины... К рассвету Грек и Ян дошли до кондиции и даже не рискнули переноситься порталом. Впрочем, мне показалось, что Яна не хочет уходить от нас. Я не возражала. Мне тоже было страшно остаться без их общества. Ведь как ни крути, а двух зомби и гоблиншу сложно назвать компанией. Да и приятно было снова, как в мои первые дни в Темной Империи, посидеть вот так втроем, тихо и уютно. Утром мучающийся от похмелья Себастьян перенес меня в Императорский дворец где я подписала бумаги о строительстве горнолыжного курорта. Как оказалось, все остальные уже сделали это, пока я валялась в магическом сне. И князь Китар наконец-то вынужден был признать, что я совсем не такая уж безнадежная блондинистая дурочка, как он решил поначалу. Очень уж его впечатлило опасное захоронение под собственным носом и то, как я его почуяла, всего лишь взглянув на карту местности. А в качестве своей доли я за неимением достаточного количества денежных средств внесла несколько драгоценных камней, которые взяла из банковской ячейки. Князю все равно неизвестно мое финансовое положение, а все остальные могли решить, что эти камни я захватила из дома при побеге.